Глава девятая. Александра. Дверь резко распахивается и... Он стоит на пороге и обалдело на меня смотрит. Кажется, хочет что-то выкрикнуть, схватить меня. Вот только я... Я с Пашкой на руках. «Александра?» Он переводит ошарашенный взгляд на ребенка. «Да, Алексей?» Вскидываю подбородок, смотрю на него вопросительно. «Я... Я...» Он крутит головой. Этот запах, что это? Мой фирменный хлеб, семейный рецепт, киваю. Собираюсь сегодня сделать акцию. Откуда? Сводит брови. Что это за... Ой, простите, кокетливо поджимаю губы, одариваю его ледяным взглядом. Это уже секрет фирмы. Саша, я... Алексей, простите, мне ребенка надо няне отнести. Быстро огибаю его, распахиваю дверь на улицу. Коляску я уже вывезла. Она стоит перед входом на тротуаре. Мы действительно с бабазиной договаривались, что она покатает Пашутку по, по парку. Не сидеть же ему целый день в пекарне. А я хоть поработаю. И правда, акцию надо сделать. Пару буханок нарезать, раздать в дегустацию. Ребенка? Он переводит обалдевший взгляд на Пашу, который с любопытством рассматривает его своими большими синими глазами. Боже, только бы не догадался, только бы не спросил. Но нет, мои опасения напрасны. Моему конкуренту интересны только мои рецепты. Он не узнает, не понимает. Да, киваю, ребенка. Чуть приподнимаю сына и выскальзываю на тротуар. Извините, у меня мало времени. Алексей. Стою, словно громом пораженный. Семейный рецепт. Я не мог спутать. Это, Это тот же самый вкус. Саша выскальзывает из зала, оставляя меня, стоящего истуканом. А что я, собственно, собрался выяснить? Что за хлеб? Или что по этому поводу думает отец ее ребенка? Я как-то принял за аксиому, что она не замужем и все такое. А тут? Она же молодая, умная, красивая. Было полным идиотизмом предположить, что она одна. И еще я с нее свидание требовал. Стискиваю зубы, жмурясь тру глаза. В зал медленно выплывает обладательница крупнокалиберных молочных желез. Кажется, Марина. «Добрый день!» — певучи здоровается она. «Вы что-то хотели?» И опять выгибается, демонстрируя свое главное достоинство. «Я?» — трясу головой. «Нет, то есть этот хлеб...» Взмахиваю рукой, потому что я не в силах придумать что-то внятное. «Даже для себя». «Это да!» Недобро охмыляется сашана работница. Этот хлеб — ее гордость. Она с ней в прошлом году конкурс выиграла. Марина злобно скалится. Вон, главный приз к потащила. Знаете, бывают такие дамочки, все насквозь порядочные. А ребенка невеста кого нагуляла. Приехала из Москвы беременная. Конкурс выиграла, шепчу сдавленно. Из Москвы беременная? Черт, твою ж... «Да чтоб тебя, Саша Иванова! Ты! Это ты! И ты не замужем!» Выбегаю из ее пекарни. Куда она пошла? Направо? Налево? Где, черт возьми, живет ее няня? Лечу наобум к перекрестку. «Точно! Вот она! Повезло!» Тонкая спинка, волосы хвосте, толкает перед собой синюю коляску. «Саша!» — кричу, наплевав на людей на улицах. «Саша, стой!» кидаюсь через дорогу на красный, игнорируя ругательство водителя, летящие мне в спину. — Саша! — догоняю ее. — Саша! — хватая за руку. — Это же ты! Это ты! — Алексей! — ошарошина пялится. — Что вы? — Не смей мне выкать! Это ты! Ты не могла меня не узнать! И вдруг ее лицо меняется. — Ну почему же? — спрашивает она, прищурившись. — Ты же смог не узнать меня? саша Впиваюсь пальцами в собственные волосы, смотрю на нее. Боль, обида, злость, смущение. Все это мелькает на ее лице, как цветные стеклянные осколки в калейдоскопе. «Саша», — повторяю тише, — «ты сейчас другая». Хочу сказать что-то про вечернее платье и укладку, но она тут же перебивает. «Что? Когда родила, подурнела?» И на губах горькая усмешка. «Да нет же, черт, нет, я не о том!» Кручусь на месте вокруг себя. «Родила. Только сейчас до меня доходит. Она приехала из Москвы беременная и родила. Саша!» Опускаю взгляд на карапуза, который с очень серьезным видом усолит бублик. «Ты же от меня родила?» «Да с чего ты взял?» Вдруг выкрикивает мне в лицо она. «Откуда столько самомнения? Ишь, столичный принц нашелся! Думаешь, весь мир для тебя? Пекарню мою отобрать хочешь, так еще и на ребенка губы раскатал!» «На тебе, что ли, свет клином сошелся?» «Черт!» «Это... эти обвинения... Это просто театр абсурда. Я чувствую, как зверею. Саша!» ару уже тоже ничего не стесняясь. «Ты же... ты...» «Твоя подруга сказала, что ты из Москвы беременная приехала!» «Да мало ли что она сказала!» Взвивается Саша Иванова. «Та самая Саша Иванова, которую я искал почти год!» «Ты думаешь, что подруга обо мне все знает?» Со всеми мне свечку держала!» И я замираю, оглушенный такой простой и такой нелицеприятной правдой. Какого черта я себе возомнил? Почему я считал, что для нее та ночь тоже была особенной? Зачем я вообще ее искал? «Прости», — произношу еле слышно, глядя в ее широко открытые от ярости глаза. «Прости», — делаю шаг назад, выставляю перед собой ладони. — Ты права, я ошибся, — стискиваю зубы. — Я во всем ошибся, — беру себя в руки. — Больше я тебя ни по какому вопросу не побеспокою, — отворачиваясь. — И да, — бросая через плечо. — Считай, что пари ты выиграла. Твой рецепт реально уникален. Такого больше нигде нет. Заканчиваю сухо и... Убираюсь прочь, не оглядываясь. Переход, квартал вправо, ее пекарня, еще квартал, мой ларек. Маленький город, который я выучил уже наизусть. Маленький город, в котором мне больше нечего делать. Абсолютно нечего.